Глава 3. Когда Тромн позвонил в дверь Мёрси, его глаза уже совсем слепались. Он провёл на ногах почти сутки, получил ожоги, ударился головой, чуть не погиб при взрыве и целых 2 недели не видел Мёрси. Плевать, есть ли там Келли, ему срочно нужно прижаться к Мёрси. Его сердце и разум были словно обнажены. Он чувствовал себя уязвимым. Мёрси станет бальзамом для его душевных ран которых сегодня оказалось чертовски много. Пошатываясь, он стоял перед дверью, с нетерпением ожидая увидеть свет Мёрси в конце тоннеля долгого дня. Дверь отворилась, и Тромм оказался в её объятиях. Он любил её, хотя ни разу не сказал об этом. Признание так и не слетело с его губ, и причиной был страх, иногда мелькающий в его глазах. Мерси похожа нервничала, словно перепуганный олень. Стояла перед ним слегка дрожа, готовясь отпрянуть, сделая он хоть малейший неверный шаг. Тромн действовал мягко и медленно. Он знал, что со временем завоюет её. Прижался к ней, радуясь, что они почти одного роста. "От тебя всё ещё пахнет дымом", прошептала Мерси ему на ухо. "Извини, не было времени принять душ". Наплевать. Килл Патрик отстранилась и всмотрелась ему в лицо пытливым, оценивающим взглядом зелёных глаз. Выглядишь паршиво. И чувствую себя так же. Она затащила Дейли в гостиную и усадила на диван. Коснувшись затылком подушек, он зашипел от боли. Дай-ка посмотрю. Трумэн наклонился вперёд, открывая шею. Мне понадобится новая шляпа. Старую раскоротила взрывом. Мёрси осторожно заглянула под бинты. "Копем тебе шляпу. Здесь больно?" "Чертовски больно. Словно в шее вгрызся сам сатана." "Кажется, у меня есть то, что нужно. Ожоги почти без волдырей, и это хорошо. Не придётся разбираться с язвами. Подожди." Она скрылась в коридоре. Труман вздохнул, сбрасывая накопившийся стресс, и почувствовал, что силы постепенно уходят. Если Мёрси не вернётся в ближайшее время, Он уснёт меньше, чем через минуту. Но она вернулась и брызнула на шею чем-то прохладным. Холод будто растворил боль. Траммону захотелось поцеловать баллончик со спреем, но он решил ограничиться тем, что поцеловал Мёрси. Через минуту она отстранилась и сказала: "Эффект от спрея лишь временный. Выпей это". Протянула две белые таблетки и стакан воды. Траммон без вопросов принял лекарство. Ему было уже всё равно. Кил Патрик взбил обелоснежную подошку на краю дивана и велел ему лечь. "Не хочу засыпать здесь", пробормотал Тромн. "Приляг только на минуту. Давай сниму ботинки". Он лёг и закрыл глаза. Ещё больше успокоительной прохлады. Дэили был готов поклясться, что раньше никогда не спал на такой удобной подушке. Он почувствовал, как Мёрси по очереди поднимает его ноги и стаскивает ботинки. Её губы прижались к его лбу. Он почувствовал, что засыпает. Мёрси смотрела на спящего Трумана. До спальни она его ни за что не довела бы. Он едва не заснул, как только вошёл в квартиру. Как он вообще доехал? На чистом упорстве и решительности. Она понимала эти черты характера. Отчасти потому их влекло друг к другу. Каждый узнавал в другом собственные черты. Трумэн именно такой человек, каким она хотела стать. Сильный, преданный, благородный. И ещё её восхищало, что в нём нет эгоизма. Он не похож на других мужчин. Он незаметно подцепил её на крючок. Только что она искала убийцу, а в следующую минуту уже удивлялась, как умудрилась попутно отдать Трумэну своё сердце. Трумэн Дейли не самый привлекательный из всех встреченных ею мужчин. Но, тем не менее, Трумэн, Она обожала его лицо, и маленький шрам на подбородке, и плотную щетину, которая не раз царапала ей щёки и грудь. Он будто специально создан для неё. Всё в Труммене гармонировало с нею. Сердце Мёрси по-прежнему ухало вниз от его ошеломительной улыбки, а его природная энергичность подбадривала её, когда она начинала сдавать. Проще говоря, Мёрси очень приятно было рядом с ним. Настолько приятно, что она решила перевестись и переехать сюда. Агент Кил Патрик не имела привычки принимать импульсивные решения, предпочитая сначала всё анализировать и обдумывать. Но пока это стало лучшим выбором в её жизни. Мёрси провела пальцами по шевелюре Ридли. Ему нужно подстричься. Хотя, разумеется, Трумэн слишком занят, чтобы потратить 10 минут на парикмахерскую. У него выдался адский тяжёлый денёк. Завтра они с головой погрузятся в расследование. Но сейчас ему нужно отдохнуть. Упрямец. Он будет испытывать свой организм на прочность, пока не заснёт за рабочим столом. Слишком хорошо знакомое ей чувство. Она встала и потянулась. Кейли легла спать час назад. Пора и ей. Мёрси посмотрела на спящего на диване мужчину. Он не умещался там во весь рост, ноги вылезали на подлокотник, но, похоже, ему всё равно. Её сердце затрепетало. Мёрси вытерла глаза. «Что за чёрт?» — пробормотала она, схватив салфетку. «Откуда эти слёзы?» Агент Килл Патрик предпочитала держать эмоции под контролем, и у неё неплохо получалось. Но от осознания того, что Трумэн мог погибнуть прошлой ночью, её била дрожь. «Я просто устала», — сказала Мёрси вслух. Тем не менее, она не могла отвести взгляд от его чёрных ресниц. Протянула руку и коснулась лица Трумана, чувствуя, как щетина щекочет кончики пальцев. Снова потекли слёзы. Она шмыгнула носом и вытерла его ладонью. Что бы я делала, если бы он погиб на том пожаре? Мёрси не хотела отвечать на этот вопрос. Труман не погиб. Вопрос не актуален. Верно? Едва проснувшись, Тромэн сразу соскочил с дивана, споткнувшись о кофейный столик. Сердце колотилось так, словно пыталось выскочить из груди. Он опёрся рукой о стену и попытался сохранить равновесие в темноте. Шею сзади обожгло болью. Дэли осторожно прикоснулся к бинту и огляделся, пытаясь понять, где он. Квартира Мёрси. Всё стало ясно. Он приехал к ней домой, отчаянно желая увидеть её и заснул. Несколько секунд Тромэн стоял в темноте, глубоко дыша, затем подошёл к окну и раздвинул шторы. Кроме мягкого света со стороны парковки, проникшего в комнату, снаружи стояла кромешная тьма. Как долго я спал? Его внимание привлекло тихое щелкние часов над камином. Почти 4 утра. Не так уж долго. Дейли не мог вспомнить, что произошло после объятий в дверях. Он без ботинок, на в верхней одежде, пропитавшейся, как и его кожа, запахом дыма. Его хватили воспоминания о вчерашнем. Огонь, взрыв, пулевое отверстие на лице Ральфа. Сердце Трумана снова заколотилось. Он прошёл на кухню, налил стакан воды и выпил прямо возле раковины. Звуки глотков казались неестественно громкими в ночной тишине. На висках выступил пот. Шеф полиции наклонился к раковине и плеснул водой в лицо. «Я в порядке. Я пережил пожар. А вот другие нет». Он вытер лицо и шею полотенцем, висевшим на ручке духовки. Грубая ткань коснулась одного из перевязанных ожогов. Трумэн зашипел, но в то же время обрадовался от влекающей боли. Он не собирался снова спать, это точно. «Отправиться домой?» Думая о лежащей в кровати Мёрси, Дейл прошёл по коридору в маленькую, хорошо знакомую ему спальню. В лучах уличного света, падающего из открытого окна, виднелось её лицо. Рот Мёрси слегка приоткрылся во сне, рука подпирала подбородок. В комнате, как всегда, холодно. Она любила холод. Трюмэн коснулся её руки. Мёрси. Его грызла совесть за то, что будет её Но вдруг стало очень важно услышать её голос. Она моментально проснулась и села. "Труман, ты в порядке? Ещё обезболивающего?" Стянула себе одеяло и начала выбираться из постели. "Нет, со мной всё хорошо", соврал он и положил руку ей на плечо, останавливая. "Просто нужно с тобой поговорить". "О чём?" Падающий на роже свет очерчивал профиль смотрящей на него Мёрси. Дейли не видел её глаз, но чувствовал её взгляд. Сердцебиение наконец замедлилось. Ни о чём и обо всём. Эти две недели выдались тяжёлыми, и вчерашний день тоже. Мерси молчала. Труман чувствовал, как она пристально разглядывает его в темноте. В чём же дело? Он присел рядом на край кровати. Мне следовало приехать туда пораньше. Вчера вечером «На пожар? И что изменилось бы?» «Возможно, я остановил бы его». Умерся перехватило дыхание. «Ты думаешь, что остановил бы стрелка?» «Может быть. И тогда эти двое не погибли бы». Эти тяжелые и мрачные слова повисли в воздухе. Шеф полиции, наконец, высказал то, о чем думал весь день. «Если бы я оказался там, где следовало, окажись ты там первым», то ты мог бы погибнуть, твёрдо сказала Мёрси. И мне это не нравится. Но никаких, ну, Трюмэн, ты не имеешь права играть с тобой в что если бы. Только разволнуешься, и тебе станет плохо. Что сделано, то сделано. Ты не в силах оживить мёртвых. Он взглянул на её лицо в тусклом свете. Мне следовало приехать туда на 10 минут раньше. Тогда, возможно, всё сложилось бы иначе. Хочешь сказать, Ты задержался по какой-то причине? Только не говори, что в это время были пробки. Я ехал не из дома. Наступило долгое молчание. Где же ты был? В её голосе послышался страх. Спал в твоём домике. Мерси сделала глубокий выдох, её напрягшаяся спина расслабилась. Почему? Я провёл там несколько последних ночей. Из-за пожара в сарае выжевальщика я забеспокоился не станут ли целью поджигателя и другие постройки выживальщиков. Мёрси приобняла его и положила голову ему на плечо. «Ты защищал мой труд. Как думаешь, странно с моей стороны считать, что это самое приятное, что для меня делали в жизни?» — тихо спросила она, запнувшись. Трумэн не ответил. Он поступил так не для того, чтобы сделать Мёрси приятное, а потому что заботился о ней. Этот домик со всем его содержимым — не просто итог многолетнего усердного труда, а часть её души. Он помогал своей хозяйке сохранять рассудок и балансировать между двумя личностями. По мнению Труммана, в том, чтобы провести там несколько ночей, нет ничего героического. До того, как Мёрси уехала, они постепенно перевозили туда часть запасов из дома дяди Труммана. Убитый Джефферсон оставил племяннику в наследство целую гору припасов. Но они с Мёрси решили, что лучше хранить их у неё, подальше от всех. В обычном доме запасов еды хватает на неделю. Жильё Мёрси могло обеспечить хозяев всем необходимым, включая тепло, несколько месяцев. Зерно, патроны и бинты три кита выживания. Однако Кил Патрик была не просто выживальщиком. Она также занималась благотворительностью, помогая тем, кому меньше повезло в жизни. Много из дядиных запасов было роздано нуждающимся семьям. Сама Мёрси умела починить забор, построить сарай и даже отремонтировать двигатель. Её избушка была битком набита учебниками по медицинскому делу, электронике, тактическому мастерству. Всю эту информацию, как раньше считал Трумэн, всегда можно найти в интернете. А если интернет вырубится? Теперь он даже держал в багажнике сумку с надписью "Упс" у матовой подальше скорее. Люди постепенно меняются. Труман, ты не остановил бы стрелка. Не своди себя с ума, воображая, как бы ты поступил по-другому. Я знаю, ты подставил себя под пули, пытаясь помочь шерифам. Ты и так действовал выше всяких похвал. Тогда почему мне нисколько не легче от этих слов? Я слишком осторожен. Это влияет на то, как я выполняю свою работу, спросил Дейли. Слишком осторожен? Ты той ночью, когда погибла моя коллега Мадера, я побежал за огнетушителем вместо того, чтобы оттащить её в сторону. Хватит, приказала Мёрси. Трумэн мысленно захлопнул дверь перед ужасными воспоминаниями, угрожающими вот-вот нахлынуть. Воспоминаниями почти двухлетней давности об одном вызове к горящей машине. Тогда, чувствуя вину, Даэли едва не бросил службу в полиции. Мёрси взяла его лицо в ладони и притянула к себе. Её зрачки расширились, она просто дышала гневом. Ты устал и плохо соображаешь, и сам это знаешь. Надо выспаться. Утром ты посмотришь на всё более трезво. Его разум начал погружаться в узкий тоннель пессимизма, тоннель, в котором он переосмысливал каждое принятое в жизни решение. Труман понимал, что такая скользкая тропа опасна, однако вырваться из ловушки никак не получалось. Мёрси понимала, что у него в голове беспорядок и знала, что ему нужно выйти из этого состояния. "Спи", велела она без разговоров. "Обсудим всё утром, если захочешь. А теперь отправляйся в кровать". Мёрси не пришлось повторять дважды. Труман стянул джинсы и футболку и лёг рядом с ней. От прикосновения к её прохладной коже каждая клеточка его тела расслабилась. Мёрси прижалась к нему и положила руку ему на щёку. Его напряжённость почти исчезла. Трумэн закрыл глаза и почувствовал, что засыпает. Мне нужно быть рядом с тобой. В таком случае ваше желание исполнено, пробормотала она, уткнувшись ему в шею. Её губы прижались к его коже. Мёрси, я скучал по тебе. Я тоже. Не уезжая из города в ближайшее время, ладно, пробормотал Дейли, с трудом подбирая слова. Сон затягивал его всё глубже. У меня нет никаких планов на отпуск, полушутливо заметила она. Тебе точно не нужно обезболивающее. Точно. Теперь всё замечательно.